Глава сорок девятая. Про матерь. Но со следами было трудно. Разве следы держатся на воде? А в тумане заметен след? А в небе белая полоса, вспоровшая небосвод, тает прямо на глазах. Нину Борисовну Кавалерову проверили по всем банкам данных. Как локальным столичного региона, так и федеральным. И ничего. И ничего. Ноль. Проверили по всем банкам данных и Кавалерову Наину Викторовну. И тоже никаких результатов. В госпиталь экспо на этот раз отправился один Клавдий Мамонтов. По заданию полковника Гущина он поднял все документы на волонтерку Наину Кавалерову. Их оказалось немного. Паспортные данные, страховой полис и адрес. Клавдий, как только увидел его, понял. А вот это уже что-то. Его адрес наины Ковалеровой, указанный ею в анкете госпиталя, совпал с адресом квартиры у Курского вокзала. Клавдий Мамонтов тут же позвонил полковнику Гущину и сообщил важную новость. Тот с Макаром как раз вернулся в квартиру у Курского вокзала, где полицейские вскрыли дверь и начали детальный осмотр и обыск. Полковник Гущин распорядился проверить страховой медицинский полис. Он оказался подлинным. был приобретён у известной страховой компании, но не физическим лицом, а юридическим. Как сообщили ГУЩИНУ страховщики, покупка медицинского полиса была совершена фирмой, зарегистрированной на Кипре. Они продиктовали её название и реквизиты, но пока эта информация ни о чём не говорила. Клавдий Мамонтов дотошно расспрашивал про Наину Кавалерову и в отделе кадров госпиталя, и в отделении интенсивной терапии, где она работала волонтером-санитаркой. В отделе кадров лишь руками разводили. У нас десятки сотрудников прошли за три месяца карантина. В отделе кадров ей были выданы справка и пропуск на передвижение по городу. Там снова были указаны паспортные данные. Паспорт Клавдий Мамонтов сразу же пробил, и... Паспорт на имя Наины Викторовны Кавалеровой оказался поддельным. Серия совпадала, а вот номер не числился в паспортных базах. В отделении интенсивной терапии и в реанимации Клавдий Мамонтов беседовал с тем же самым врачом, что и Гущин с Макаром. Ему, а Наине Кавалеровой сказали «Да, работала и очень хорошо». Приступила к выполнению своих обязанностей в качестве волонтера в госпитале в середине апреля. И проработала 2 месяца полные смены по 2 дня рабочих, 2 выходных. Врач вспомнил, что сначала категорически не хотел её брать, потому что её возраст был в группе риска, за 60. Но Анина Ковалева принесла ему страховой медицинский полис, а также результаты сразу двух тестов на антитела. Понимаете, сказал врач Клавдию Мамонтову. Я как увидел результаты тестов, поразился, Оба показывали крайне высокий уровень антител у неё. Я её спросил, болела ли она уже. Сначала она сказала мне да, в лёгкой форме. И я ей не поверил, потому что это невозможно. Такой высокий иммунитет при лёгком течении коронавируса. Но потом уже в конце, когда у нас в реанимации был лат и умирало по 40 человек в сутки, она призналась мне, что не болела. У неё врождённый иммунитет. Как такое может быть, я не знаю. Вирус ещё плохо изучен, но это факт. А какая она была из себя? спросил Мамонтов. Вы с ней работали, беседовали, опишите её, пожалуйста. Ответственная, очень собранная, надёжная, спокойная, без истерик. И знаете, добрая, она к больным сердечно относилась, с состраданием, смелая женщина. Я не знаю, в чём состоит ваш интерес по поводу неё, но она произвела на меня впечатление человека с сильным характером. Однако у неё была одна особенность. Какая? Она всегда наблюдала за тяжёлыми больными, словно прикидывала, выживет или нет. И если больной был безнадёжен, она очень внимательно смотрела. Вы в отделе интенсивной терапии и реанимации ведь все на виду, не скроешь такое. На что она смотрела? Как они умирают. Врач замолчал и потом добавил: "В муках, а внешне какая она была?" "Внешне невысокого роста, полная, даже толстая. Но я её видел всегда здесь в защитном костюме, в маске, лицо за пластиковым экраном. Голос у неё такой приятный, мягкий, грудной. А вторую волонтёрку Павлову Марию Сергеевну, вы помните? Да, но смутно. Они, кажется, пришли сюда вместе. Павлова дежурила нерегулярно. У неё ещё была одна работа где-то в другом госпитале. Она же вроде как монахиня, она мне говорила. Или пострига она ждала, что-то в этом роде. Я не разбираюсь в этих церковных тонкостях. Она приходила, работала, но не сменами, а разово. У нас тут такое творилось в разгар карантина. Мы любой помощи были рады. Ковалирова вступала в контакт с больными в отделении интенсивной терапии, в реанимации. Конечно. Она же фактически санитаркой работала: сменить, перестелить бельё, убрать и помочь насчёт туалета, подать судно. Многие кашляли кровью, многие хриволо сильно. Она мыла пол, протирала всё, дезинфицировала. Она мне помогала тяжёлых больных переворачивать со спины на живот, когда они задыхались. Во время смены она дежурила и ночью вместе с врачами и медбратьями. Я снова повторю вам, не знаю по какой причине вы ею интересуетесь, но я лично ей безмерно благодарен за всё, что она здесь сделала. Клавдий Мамонтов записал эту важную информацию на диктофон и дал прослушать полковнику Гущенко и Макару. Когда приехал на квартиру Ковалеровы, где до вечера продолжались осмотр и обыск, он спрашивал себя, как же он в прошлый раз не обратил внимания, что квартира-то в сущности запущена. Сейчас это бросалось в глаза. Однако здесь не жили Фёдор Матвеевич, констатировал эксперт-криминалист. Сюда наведывались раз от раза и старались не оставлять следов. Посмотрите, все поверхности, которые мы обработали, не имеют отпечатков, а они должны быть: на столе, на стульях, на дверных ручках, подоконниках. Но нет, всё самым тщательным образом протёрто дезинфицирующим средством. У двери мы обнаружили две полные бутылки санитайзера, и здесь везде много новых резиновых перчаток. То есть вы не нашли ни одного отпечатка пальцев во всей квартире. Спросил полковник Гущин: "Пока ни одного. В комнатах и на кухне ничего нет. Но мы ещё не обрабатывали туалет реагентом". Они терпеливо ждали. Макар больше не спрашивал у Гущина, как тот решился опять зайти в квартиру, полную теперь сотрудников полиции, как это он себя пересидел. Макар просто смотрел в окно на сумерки над Садовым кольцом и порой тряс головой, словно спорил сам с собой и доказывал Нет, нет. Этого просто не может быть. Это не она. В 8:00 вечера криминалист объявил, что найден единственный смазанный отпечаток большого пальца, условно пригодный для идентификации. Так он его обозначил. Отпечаток реагент выявил на нижней кромке края унитаза, сиденье которого было тщательно обработано дезинфектором. Всего один пальчик. Но ДНК-то в квартире есть? шёпотом спросил Макар у полковника Гущина. Тот кивнул. Образцы взяли, волосы в основном. Но нам пока не с чем сравнивать. По ДНК мы её не найдём, пустой след. Но, возможно, палец что-то даст. Надо подождать результатов прогоны по базам данных. Снова проверка по федеральным банкам данных: на судимость, на привлечение к уголовной ответственности. Но и здесь шло всё медленно. Криминалисты пока колдовали над единственным отпечатком, пытаясь выжать из него максимум пригодности для идентификации по возможным совпадениям. Полковник Гущин сказал, что они едут домой, в спасальный Оливковский переулок. Пока никакой ясности всё равно нет. Клавдий Мамонтов, готовившийся к бессонной ночи поиска, до глубины души поразился такой апатии Гущина. Однако не стал ни возражать, ни спорить. А что они могли еще предпринять, когда и так уже отработали все, что было в их распоряжении? «Возможно, мы ее вообще никогда не найдем. Так и не узнаем, кто она на самом деле. Геката с ее ликами, с ее ипостасями. Геката. Проматерь». «Все это чистой воды бред», — объявил Макар в машине. «Все это не было. Пусть в Кануре окнами на вокзал кто-то стёр все отпечатки, как в шпионских фильмах, я всё равно никогда не поверю, что Простецкая Толстоха и есть наша праматерь. Почему ты отказываешься верить? спросил его Клавдий Мамонтов. Потому что лично я представляю её себе абсолютно другой. Полковник Гощен на это замечание лишь мрачно усмехнулся. Дома в Спасана-Ливковском он опять отказался от ужина. попросил только крепкого чая и пил его так, словно его мучила сильная жажда. Девочки прибежали на кухню, однако Вера Павловна, глянув на сосредоточенные мрачные лица мужчин, сразу увела их в детскую. Не сейчас. Видите, полковник, папа и Клавдия заняты. Но Сашеньку Макар у горничной Маша забрал. Собрался накормить сам. Сидел, ждал терпеливо, когда согреется бутылочка со смесью. Вера Павловна вернулась и налила себе тоже чашку крепкого чая с бергамотом, как и Гущуну. Сейчас по телевизору в новостях передали, объявила она своим скрипучим голосом, однако весьма хладнокровно. В Петербурге зарезали директора научного центра. Пассажиры в маршрутке. Он их попросил маски надеть, что обязательно в транспорте, а они его начали избивать. Один ножом ударил. Психоз Психос распространяется сам как эпидемия. И это при том, что сейчас относительное затишье. Лето, больных не так много. Но что дальше будет? Вера полна, вы здесь в полной безопасности, заверил Макар, наблюдая, как Сашенька обхватил ручками тёплую бутылочку. Мы не позволим ничему плохому с вами случиться. Хотелось бы верить, ответила старуха-гувернантка. Когда всё съест, дайте ему ещё полбутылочки. Горничная Маша поставила и вторую бутылочку на подогрев, наблюдая, как Сашенька кушает на руках у макара. Такой ребёнок, такой умница наш Александрчик. Я им прямо восхищаюсь. Я-то думала, раньше младенцы все противные, орут постоянно, срыгивают, а наш золотой ребёнок. Кушает плотно, днём спит, вечером вас ждёт, дожидается. Гляньте, как смотрит. Глазки какие умные. Бездетная, одинокая, пятидесятилетняя Маша при этом бросила взгляд из-под светлых ресниц на задумчивого Клавдия Мамонтова. «Сидеть пытался уже сегодня сам в кроватке, представляете?» Наголовку опирается на ножки, спинку выгибает и, бах, уже на животике лежит. Смеётся, к погремушке тянется. Сашенька с аппетитом чмокал, присосавшись к бутылочке. Вера Павловна допила свой чай и поманила Машу с кухни. Идём, оставим их. Я не знаю, как всё сложить в одну картину, сказал Клавдий Мамонтов, когда женщины ушли. В принципе, я, как и Макар, отказываюсь верить. Что ты не можешь сложить, Клавдий? спросил полковник Гущин. Та, которую мы ищем, Ковалева Нина или Наина? Она же пришла в госпиталь в самый разгар эпидемии. Пусть у неё антитела, какой-то непонятный врождённый иммунитет, но сейчас обычные люди ведут себя ненормально, шарахаются друг от друга. Кто-то заперся дома, носа не высовывает, даже когда карантин отменили. Люди не встречаются с друзьями, с родственниками. Я домой звонил, мне мама говорит: "У знакомых сын заболел, лежал дома, не в больнице, с высокой температурой". Так эти знакомые к нему на квартиру даже не приехали проведать. Всё по телефону, потому что они его родителей сторонились заразиться. Я сам уже полгода, считай, родителей не видел. Боюсь им заразу привезти. Доставку продуктов и всего необходимого заказываю по интернету для них. И многие так сейчас. Эта болезнь, она разрушает самые основы человеческой жизни, наши чувства друг к другу. привязанности, обязательства, дружеские, родственные, семейные. Но Ковалева, она явилась в ковидный госпиталь и работала там. Она ухаживала за заразными больными и не боялась. Разве это не акт мужества, самоотверженности? И как? Как всё это совместить с тем, что она творила? Заставляла Смоловского и Жданова похищать людей, пытать их самым страшным образом? убивать. Ожданова сожгла Вячеслава Кротова в лесу заживо, плеснула бензином на него. Даже в крови при этом не испачкалась, просто смотрела, как парень горел. Если она тоже снимала всё это на мобильный и отослала видео нашей про матери, и та этим зрелищем наслаждалась, то как всё это можно свести в единое? Никак, ответил полковник Гущин. До тех пор, пока мы не узнаем, кто она такая на самом деле и что ею движет. Но мы можем никогда её не найти. И как мы будем жить, зная, что человек способен быть таким вот. Макар, подскажи мне определение столь противоречивым. Макар смотрел на своего маленького сына. Нет, это не противоречие, это какой-то глобальный сдвиг, монументальный. И я тоже отказываюсь понимать. У полковника Гущина зазвонил мобильный. Идентифицировали дактилоскопию Фёдор Матвеевич, кратко доложил старший эксперт-криминалист. Вы узнали, кто она такая? Полковник Гущин встал с грохотом, отодвинув от стола свой стул. Её фамилия по банку данных Раткевич, имя-отчество Наина Викторовна. Она ранее судима? По какой статье? Она не судима. В отношении неё отказали в возбуждении уголовного дела, так как наследстве сочли, что пределы необходимой обороны не были превышены. Необходимая оборона? Что она сделала? Сибирский душитель Малофеев, слышали о нём? Да, конечно, это дело прогремело в 80-х. Она была его шестнадцатой жертвой. Фёдор Матвеевич, она его и убила. Гущин, словно в изнеможении, опустился на стул, затем встал, нет, вскочил. На секунду он закрыл глаза. Словно вспышка, яркая вспышка его ослепила. Клавдия и Макар напряжённо ждали. Гущин отыскал в списке телефон и позвонил. Геннадий Петрович, добрый вечер. Это я, Фёдор. Извините за поздний звонок. Дело очень срочное. До утра не терпит никак. Всё равно не спите. А здоровье ваше это радует. Так я могу приехать к вам прямо сейчас. Займу немного времени, мне просто позорясь необходимо с вами поговорить, посоветоваться, и не по телефону. Спасибо большое, через 40 минут буду. Куда вы собрались на ночь глядя, полковник? спросил Макар. Генерал Карпов, бывший начальник ГУР МВД, потом заместитель министра. Мой учитель. Он давно на пенсии. Но в те годы как раз именно он возглавлял сводную опергруппу Министерства по сибирскому душителю. Если кто нам и расскажет о ней, так только он. Ну и, конечно, и дело многотомное сейчас немедленно из архива МВД поднимем. «А нам можно с вами к генералу Карпову?» — спросил Клавдий Мамонтов. «Нужно». Полковник Гущин глянул на них. «Нам всем надо знать, к чему приготовиться».